— Я не совсем понимаю вашу геометрию, — тихо говорил Подтягин, осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе на ладонь. Как большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой человеческой логике. — Да как же! Это так ясно! — взволновался Салферов. — вообразить Не понимаю! — твердо повторил Подтягин и, откинув слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот. Алферов быстро развел руками, сшиб стакан Ганин. — Ах, извинить пустой, — сказал Ганин. — Вы не математик, Антон Сергеевич, — суетливо продолжал Алферов. — А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался. Бывало, говорил жене, раз я математик, ты — мать и мачеха. Горноцветов и Колин — Залились тонким смехом. Госпожа дорну вздрогнула и испуганно посмотрела на обоих. «Одним словом, цифра и цветок», — холодно сказал Ганин. Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды. Все смотрели на его движение. — Да, вы правы, нежнейший цветок, — протяжно сказал Алферов, — окинув соседа своим блестящим рассеянным взглядом прямо чудо как она пережила эти годы ужаса я вот уверен что она приедет сюда цветущая веселая вы поэт антон сергеевич опишите ка такую штуку как женственность прекрасная русская женственность сильнее всякой революции переживает все нев взгоды террор колин шепнул ганину вот он опять вчера уже только и было речи чтоб об его жене экий пошляк подумал ганин глядя на движущуюся бородку алферова а жена у него верно шустрая такому не изменять грех сегодня барашек Провозгласила вдруг Лидия Николаевна деревянным голоском, из-под лобья глядя, как жильцы ее невнимательно едят жаркое. Алферов почему-то поклонился и продолжал. — Напрасно, батюшка, не берете такой темы. Подтягин мягко, но решительно мотал головой. — Может быть, когда увидите мою жену, то поймете, что я хочу сказать. Кстати, она очень любит поэзию. Столкуетесь, и я вам вот еще что скажу. Колин украдкой отбивал такт, искоса посматривая на Алферова. Горноцветов тихо покатывался со смеху, глядя на палец своего друга. — А главное, — все тараторил Алферов, — ведь с Россией кончено. Смыли ее, как вот знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже однако усмехнулся ганин не любо слушать лев глебович не люба но не мешаю алексей иванович что же вы тогда считаете может быть что ах господа своим матовым чуть шепелявым голосом перебил подтягин без политики зачем политика а все-таки мсия алферов не прав Неожиданно вставила Клара и проворно поправила прическу. — Ваша жена приезжает в субботу? — через весь стол невинным голосом спросил Колин, и Горноцветов прыснул в салфетку. — В субботу, — ответил Алферов, отставляя тарелку с недоеденной бараниной. Его глаза, заблиставшие было воинственным огоньком, сразу задумчиво погасли. — Знаете что, Лидия Николаевна, — сказал он, — мы вчера с Глеб Львовичем в лифте застряли. — Компот, — ответила госпожа Дорн, — грушевый. Танцоры расхохотались. Эрика, толкая боками локти, сидевших за столом, стала убирать тарелки. Ганин тщательно свернул салфетку, втиснул ее в кольцо и встал. Сладкого он не ел. Тащища какая, — думал он, возвращаясь в свою комнату. И что мне теперь делать? Выйти погулять, что ли? Этот день его, как и предыдущие, прошел вяло, в какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздность прелестной. Бездействие теперь его тяготило, отдела не было. Подняв воротник старого макинтоша, купленного за один фунт у английского лейтенанта в Константинополе, и крепко засунув кулаки в карманы, он медленно в развалку пошатался по бледным апрельским улицам, где плыли и качались черные купола зонтиков, и долго смотрел в витрину пароходного общества на чудесную модель Мавритании, на цветные шнуры, соединяющие гавани двух материков на большой карте. Возможно, имеется в виду Лузитания, пример набоковского анахронизма, один из самых больших в мире трансатлантических лайнеров, который курсировал между Европой и Америкой. Был построен англичанами в 1906 году и погиб торпедированной германской подводной лодкой 7 мая 1915 года, то есть в первые дни мая этого года, когда произошло последнее роковое свидание Ганина и Машеньки. Личная частная катастрофа совмещается и уравнивается с общественно значимой погибшее и воскресшая, то есть бессмертная Лузи Танья, своего рода новый летучий голландец, становится зловещим символом. Перенесение погибшего Лайнера в рекламную афишу 20-х годов, гостеприимно приглашавшую в комфортабельное путешествие на другой берег, бросает отцвет обреченности не только на прошлое героя, но и на его будущее — судьбу в целом. И в глубине была фотография тропической рощи шоколадного цвета пальмы на бледно-коричневом небе. Он сейчас попивал кофе, сидя у чистого огромного окна и смотрел на прохожих. Вернувшись домой, он пробовал читать. Но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посередине придаточного предложения. На него нашло то, что он называл рассеяние воли. Он сидел, не шевелясь перед столом, и не мог решить, что ему делать, переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно за которым пасмурный день уже переходил в сумерки. Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть, словно навсегда слипшиеся веки. Так и Ганин чувствовал, что мутные сумерки, которыми постепенно наливалась комната, заполняют его всего, притворяют самую кровь в туман, что нет у него сил пресечь сумеречное наваждение. А сил не было, потому что не было у него определенного желания, и мучение было именно в том, что он тщетно искал желание. Он не мог принудить себя протянуть руку к лампе, чтобы включить свет. Ему казался немыслимым чудом этот простой переход от намерения к его осуществлению. Ничто не украшало его бесцветной тоски. Мысли ползли без связи, сердце билось тихо, белье докучливо липло к телу. То казалось ему, что вот сейчас нужно написать к Людмиле письмо, твердо объяснить ей, что пора прервать этот тусклый роман, то вспоминалось ему, что вечером нужно с ней идти в кинематограф, и почему-то было гораздо труднее решиться позвонить, чтобы отказаться от сегодняшней встречи, нежели написать письмо, и потому он не мог исполнить ни того, ни другого. А сколько раз уже он клялся себе, что завтра же с нею порвет, Придумывал без труда нужные выражения, но никак не мог себе представить вот ту последнюю минуту, когда пожмет ей руку и спокойно выйдет из комнаты. Вот это движение — повернуться, уйти — казалось немыслимым. Он был из природы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству что в конце концов одно и то же. Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд, и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь. Он не знал, какой толчок извне должен произойти, чтобы дать ему силы порвать трехмесячную связь с Людмилой, так же, как не знал, что именно должно случиться, чтобы он мог встать со стула. Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане. Состояние ищущего, высокого, почти неземного волнения, подобное музыке, играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное, идем от столика к буфету, чтобы расплатиться, и превращающей это наше простое движение в какой-то внутренний танец, в значительный и бессмертный жест. Эта музыка смолкла в тот миг когда ночью на тряском полу темного таксомотора Людмила ему отдалась. И сразу все стало очень скучным. Женщина, поправлявшая шляпу, что съехала ей на затылок, огни, мелькавшие мимо окон, спина шофера, горой черневшая за передним стеклом. Теперь приходилось расплачиваться за эту ночь трудным обманом продолжать эту ночь без конца и бессильно, безвольно предаваться ее ползучей тени, которая теперь насытила все углы комнаты, превратила мебель в облака. Он впал в туманную дремоту, подперев лоб ладонью и странно вытянув под столом одеревеневшие ноги. А потом в кинематографе стало людно и жарко. Очень долго, молча, без музыки, по экрану мелькали крашеные рекламы, рояли, платья, духи. Наконец заиграл оркестр, и началась драма. Людмила была весела необычайно. Она пригласила Клару пойти вместе, от того, что отлично чувствовала, что той нравится Ганин, и хотела доставить удовольствие и ей, и самой себе, щегольнуть своим романом, и умением его скрывать. Клара же согласилась пойти от того, что знала, что Ганин в субботу собирается уезжать. И, между прочим, удивлялась, что Людмила словно об этом не знает. Или, может быть, нарочно ничего не говорит, а уедет вместе с ним? Ганин, сидевший между ними, был раздражен тем, что Людмила, Как большинство женщин ее типа, все время, пока шла картина, говорила о посторонних вещах, перегибалась через колени Ганина к подруге, обдавая его каждый раз холодным, неприятно знакомым запахом духов. Между тем, картина была занимательная, прекрасно сделанная. — Послушайте, Людмила Борисовна, — не выдержал, наконец, Ганин, — перестаньте шептать. Уже немец за мной сердится. Она в темноте быстро глянула на него, откинулась, посмотрела на сияющее полотно. — Я ничего не понимаю, сплошная чепуха какая-то. — Вольно вам было шептать, — сказал Ганин. — Не мудрено, что ничего не понимаете. На экране было светящееся сизое движение. Примадонна, совершившая в жизни своей... Невольное убийство. Вдруг вспоминала о нем, играя в опере, роль преступницы и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмостке. Медленно поплыла залы театра. Публика рукоплещет. Ложи и ряды встают в экстазе одобрения. И внезапно Ганину... Померещилось что-то смутно и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку высоко наверху или наводивших слепительные жерла Юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай, — и снимавшейся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но надиво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубь лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр. Рогожа стала бархатом, нищая толпа — театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганием стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу, и вспомнил. Как они все должны были глядеть вперед на воображаемую сцену, где никакой Примадонны не было, а стоял на помосте среди фонарей толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор. Двойник Ганина тоже стоял и хлопал. Вон там, рядом с чернобородом, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди. Он попадал всегда в первый ряд за вот эту бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал бутерброд, а потом, после съемки, надевал поверх фрака убогое пальтишка и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии. И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки, исчезли в сером круговороте других фигур. А еще через мгновение зал, повернувшись как корабль, ушел. И теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину. Не знаем, что творим, — с отвращением подумал Ганин, уже не глядя на картину. Людмила снова шепталась с Кларой о какой-то портнихе, материи. Драма подходила к концу, и Ганину было смертельно скучно. Когда через несколько минут они пробирались к выходу, Людмила к нему прижалась, шепнула. — Позвоню тебе завтра в два, миленький. Ганин и Клара проводили ее до дому и потом вместе пошли в свой пансион. Ганин молчал, и Клара мучительно старалась найти тему для разговора. — Вы, говорят, в субботу уезжаете? — спросила она. «Не знаю. Ничего не знаю», — хмуро ответил Ганин. Он шел и думал, что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран, что он никогда не узнает, какие люди увидят ее и как долго она будет мыкаться по свету. И когда потом он лег в постели слушал поезда,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 И среди ночи за стеной его сосед Алферов начал напевать. Сквозь тонкую стену слышно было, как он шлепает по полу, то близясь, то удаляясь, и Ганин лежал и злился. Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывал ту-ту-ту-ту. Ганин не выдержал. Он натянул штаны, вышел в коридор и кулаком постучал в дверь первого номера. Алферов среди блуждания своего оказался как раз против двери и сразу распахнул ее, так что Ганин даже вздрогнул от неожиданности. — Пожалуйте, Лев Глебович, милости просим. Он был в сорочке и подштанниках. Золотистая бородка слегка растрепалась от того, верно, что он песенку выдувал, и в бледно-голубых глазах так и металось счастье. — Вы вот поете, — сказал Ганин, сдвинув брови, — а мне это мешает спать. Да входите же, голубчик! Что это вы, право, на пороге топчетесь? Засуетился Алексей Иванович, неловко и ласково беря Ганина за талию. — Простите великодушно, если мешал. Ганин неохотно вошел в комнату. В ней было очень мало вещей и очень много беспорядка. Один из двух стульев, вместо того, чтобы стоять у письменного стола, той дубовой махины, на которой была чернильница в виде большой жабы, забрел было в сторону маленького умывальника, но на полпути остановился видимо спотыкнувшись об отвернутый край зеленого коври другой стул что стоял у постели и служил ночным столиком исчезал под черным пиджаком павшим на него словно сарарата. так он тяжело и рыхло сел на дубовой пустыне стола а также на постели Разбросаны были тонкие листы. На этих листах Ганин мельком заметил карандашные чертежи, колеса, квадраты, сделанные без всякой технической точности, а так, кое-как, ради препровождения времени. Сам Алферов в своих теплых подштанниках, делающих всякого мужчину, будь он строен как Адонис и изящен как Бруммель, необыкновенно непривлекательным, Уже опять расхаживал среди этого комнатного бурелома, щелкая ногтем то по зеленому колпаку настольные лампы, то по спинке стула. Бруммель Георг Бриан, 1778-1840, известный английский денди любимец уэльского принца Георга IV, в молодости богач, последнее особенно важно для набоковской темы «Утраченного рая», Изобретатель нового фасона пряжки на туфлях славился неподражаемыми узлами на галстуках. Остроты, каламбуры, бруммеля и рассказы о его эксцентрических выходках передавались из уст в уста в высшем свете всей Европы, а не только Англии. О нем говорили. В мире есть три великих человека — Наполеон, Байрон и Бруммель. Умер в нищете разоренный кредиторами. Появление рядом мифологического Адониса и исторического Бруммеля, известных и превратностью своих судеб, и их общей трагичностью, имеет прямое отношение к теме изначально обреченных планов и мечтаний героя, создает общую атмосферу роковой предопределенности. — Я страшно рад, что вы, наконец, ко мне заглянули, — говорил он. — Сам-то я не в состоянии спать. Подумайте, в субботу моя жена приезжает, а завтра уже вторник. Бедняжка моя, представляю, как она измучилась в этой проклятой России. Ганин, который хмуро разглядывал шахматную задачу, набросанную на одном из листов, валявшихся на постели, Вдруг поднял голову. — Как вы сказали? Приезжает — Приезжает. Бойко щелкнул ногтем Алферов. — Нет, не то. — Как вы про Россию сказали? — Проклятая. — А что, разве не правда? — Нет, так, занятный эпитет. — Эх, Лев Глебович! Остановился вдруг посреди комнаты Алферов. — Полно вам большевика ломать! — Да. Вам это кажется очень интересным, но, поверьте, это грешно с вашей стороны. Пора нам всем открыто заявить, что России капут, что богоносец оказался, как, впрочем, можно было ожидать, серой сволочью, что наша родина, стала быть, навсегда погибла. Ганин рассмеялся. — Конечно, конечно, Алексей Иванович. Алферов помазал ладонью сверху вниз по блестевшему лицу и улыбнулся вдруг широкой мечтательной улыбкой. — Отчего вы не женаты, дорогой мой, а? — Не пришлось, — отвечал Ганин. — Это весело, роскошно. Моя жена прелесть. Брюнетка, знаете, глаза этакие живые, совсем молоденькая. Мы женились в Полтаве в девятнадцатом году, а в двадцатом мне пришлось бежать. Вот здесь у меня в столе карточки. Покажу вам. Он снизу, согнутый пятерней, вытолкнул широкий ящик. — Чем вы тогда были, Алексей Иванович? — без любопытства спросил Ганин. Алферов покачал головой. — Не помню. — Разве можно помнить чем был в прошлой жизни. Быть может, устрицей или, скажем, птицей, а может быть, учителем математики. Прежняя жизнь в России так и кажется чем-то довременным, метафизическим, или, как это другое слово, да, метампсихозой. Ганин довольно равнодушно рассматривал снимок в открытом ящике это было лицо растрепанной молодой женщины с веселым очень зубастым ртом алферов наклонился через его плечо нет это не жена это моя сестрица от тифа умерла в киеве хорошая была хохотуни мастерица в пятнашке играть он придвинул другой снимок а вот это машенька жена моя плохая фотография но все таки похожа а вот другая в саду нашем снята машенька та что сидит в светлом платье четыре года не видал ее но не думаю чтобы особенно изменилось прям не знаю как доживу до субботы стойте куда вы лев глебович посидите еще Ганин, глубоко засунув руки в карманы штанов, шел к двери. — Лев Глебович, что с вами? Обидел я вас чем-нибудь? Дверь захлопнулась. Алферов остался стоять один посреди комнаты. — Все-таки какой невежа! — пробормотал он. — Что за муха его укусила?